она только никак не могла решиться выговорить цену, которую сама успела счесть грабительской для человека приезжего, явно при том не слишком богатого. Снегирев понял ее замешательство и сам назвал подхваченную где-то цифру — сто долларов. Вам как лучше поинтересовался он: зелеными или деревянными? Невинный вопрос. верк тетю Фиру в глубокие размышления. С одной стороны, доллар последнее время не дешевел, но как знать, что там на уме у правительства, еще возьмет его, да и вовсе отменит. По Софочкиному примеру она все-таки остановилась на долларах. Вечером Снегирев отправился погулять и прошел до Владимирской площади, узнавая и не узнавая места. В хозяйственном магазине продавался резаный поролон с липким слоем, затыкать на зиму рамы. Алексей сразу вспомнил полукруглое окно в комнате своей хозяйки. Но по летному времени дело было определённо неспешное. Он купил в Бабилоне, поймать бы того, кто додумался до подобной транскрипции, беленький электрочайник. Он помнил, как тётя Фира лилеила точно такой же в квартире на Кузнецовской. Вернувшись, он терпеливо дождался, пока она снимет с полки алюминиевого навесника мамонтов и направится с ним за водой, и только тогда с хитрым видом раскупорил свою сумку. Тётя Фира изумлённо повертела в руках неожиданный подарок и расчувствовалась почти до слёз. А мне, знаете, чего уж соседи по дворуныны говорили. Ещё пустишь, мол, какого-нибудь жуткого типа. Жуткий тип, сидевший нагая на ногу в продавленном кресле, согласно кивнул и заверил старушку, что хороших людей на свете всё-таки значительно больше, чем плохих. Против этого не возражал даже кот. Он вspрыгнул с Нигерёва на колени и замурлыкал. напрашиваясь на васку. Тётя Фира посмотрела на них и умилённо подумала, что человек, знавший Кирочку, ну никак не может быть злым или жестоким. Это же очевидно. Левый поворот. Сергей Петрович Плещеев был в прекрасном расположении духа. Повод для этого сегодня был более чем веский. Прошла первая информация от сотрудника, выполнявшего очень важное поручение. И плечей, как всегда, когда в воздухе повисал запах удачи, на время преобразился в неотразимого супермена, которому всё по плечу и море по колено. Он сам сознавал собственное мальчишество, но ничего поделать не мог. Ярко светило солнце, Мотор голубой девятки работал как часы, и даже бесконечные светофоры, натыканые по всему Летейному через каждый квартал, против обыкновения не раздражали его. Впереди замаячилось стеклянное здание Академки книги, и в голове мелькнула весьма своевременная идея заскочить посмотреть пятый том Карамзина. Людмила давно просила заехать, да все как-то не получалось. Людмила. Сергей Петрович слегка виновато улыбнулся своему отражению в зеркальце заднего вида. Увы, он был далеко не безгрешен перед женой. Что ж, простим себе старое, но на будущее воздержимся от соблазнов, по крайней мере попробуем. Он вышел из машины, закрыл ее и легко взбежал по высоким ступеням книжного магазина. Две девушки, попавшиеся на встречу, Оглянулись ему вслед. Сегодня он и вправду был супермёным. Прежде чем подняться на второй этаж в подписные издания, плещей решил заглянуть в Академкнигу. Вдруг да есть что-нибудь новенькое. Пропустишь покупай потом у латошников в три дорога. Он вошёл в небольшое помещение магазина и с первого же взгляда понял, что заглянул сюда зря. О, совсем, совсем зря. Ибо у книжного прилавка, где продавалась литература по истории, философии, этнографии и смежным наукам, стояла она.